Глава 7. Я ретировалась с рабочего места со скоростью света, лишь бы не пересечься с Тихоновым ещё раз. Меня трясло крупной дрожью, а пакет, в котором лежало платье, обжигал руку. Я даже забыла, что от шпилек у меня гудят ноги. Неслась по первому этажу к выходу так, будто за мной гнались бешеные собаки. Не знаю, что меня испугало больше. Предстоящее мероприятие в боксёрском клубе... Или то, что он положил руки мне на плечи. Чувство такое странное от его прикосновения. Оно здорово меня напугало. Я что, сумасшедшая? Как можно испытывать влечение к мужчине, который, во-первых, старше меня, а во-вторых, он же бандит? Все они в боксёрской лиге бандиты. В нашем городе только так делают большие дела». «Или ты дружишь с криминалом и всё в шоколаде, или вперёд на фабрику по производству постельного белья за 15 тысяч. Владельцы фабрики ни с кем не дружат. Они и честны, и бедны, как церковные мыши». «Ксю! Ксю! Да стой же!» Раздались вопли откуда-то слева, и вскоре у обочины дороги притормозила роскошная иномарка небесно-голубого цвета. Дверца приоткрылась, и из машины высунулась Ира». «Вот почему каждый раз, когда Ира появляется в моей жизни, я чувствую себя золушкой? Она катается на машине, которая стоит больше миллиона рублей, наслаждается жизнью, а я вынуждена быть заложницей Тихонова, чтобы получить проклятую зарплату». «Ксюша!» «Да остановись же!» Бросив машину открытой, Ирка выпрыгнула на тротуар. «Слушай», — резко развернулась к ней я, — «нам не о чем разговаривать, ясно?» «Почему, Ксюша?» «Ты обещала мне, что выудишь диплом из приёмной Тихонова, а вместо этого рассказала ему, где у меня собеседование. Неужели не могла смолчать? Или тебя так задело, что я прошла конкурс на вакансию ведущей? Чего тебе не хватает, Ира? У тебя ведь всё есть». Он уволить меня пообещал, схватив меня за руку, заныла подруга. Я его таким злым ещё ни разу не видела, как в то утро, всю. Он будто с катушек сорвался. Орал так, что у меня чуть перепонки не лопнули». Я остановилась и горько вздохнула. «Ну да, могу себе представить. У хищника из-под носа увели добычу. Он хотел, чтобы Ксюша приносила ему кофе по утрам, а Ксюша решила стать ведущей новостей». «Что ему от тебя нужно, Ксюша?» – растерянно посмотрела на меня подруга. «Девочки говорят, что тебя его охрана насильно в приёмную притащила. Даже блузку порвали». «Девочки говорят правду. И чего он хочет?» чтобы я делала ему кофе ровно в девять утра». «Только кофе?» «Надеюсь, что дальше этого не зайдёт». «Слушай, Ксюш, пойдём посидим в баре. Девчонки каждую пятницу туда ходят. Давай я тебя с ними познакомлю». «А то этот Тихонов тебя в приёмной держит и никого не подпускает, как будто боится, что мы тебя у него украдём». «Я не хочу в барыра. Я домой хочу. У моего папы рак. Я всё никак не могу найти силы поговорить с ним об этом. И от Тихонова я уйти теперь не могу». «Сама знаешь, в нашей семье денег никогда не водилось, лечение стоит дорого». «Твой папа заболел? Какой ужас!» «Ну ладно, чёрт с ними, с девочками. Поехали, я тебя домой отвезу». Я ощутила, как шпильки впиваются в мои ступни. До остановки далеко, а в час пик мне придётся стоять в переполненной маршрутке. Нет, такой поездки мои ноги не вынесут. «Поехали», — согласилась я. Ирка просияла, и вскоре мы сидели в её роскошном автомобиле. «Что купила?» Взглянув на красивый пакет с платьем, вытянула шею моя горе-подруга. «Платье», – отмахнулась я. «Я в крафте вещи не покупаю. Наверное, Тихонов тебе хорошо платит?» Следя за дорогой, болтала она. «Нет, он мне ещё ничего не заплатил». «Сегодня придёт аванс, не переживай. Так откуда платье?» «Завтра в платье я должна идти с Тихоновым на мероприятие в боксёрском клубе» он приказал его надеть. «Ты?» Почему-то Ира испугалась. И даже икнула. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Так, давай сразу на чистоту», впилась в подругу колючим взглядом я. «Что там не так?» «Да ничего особенного. Просто он всегда брал с собой Яну». И платье ей покупал, чувствуя себя очень некомфортно, поёжилась я. Пакет снова начал жечь руки». «Нет, ей не покупал», – озадаченно произнесла Ира. «Просто она его сопровождала в клуб и виды на него, само собой, имела. А теперь он тебя решил взять и даже платье купил». «Платье вернут в магазин послезавтра», – перебила подругу я. «Ему нужно, чтобы я была именно в том, которое он выбрал, вот и всё. Я пойду с ним на какой-то бой, а потом меня отправят домой. А вот я не сливать меня не советую. И вообще, кто она?» «Хорошо, что мы в бар не пошли». Угрюма покосилась на меня Ира. «Она себе тоже платье купила для завтрашнего вечера. Думала, Тихонов её, как всегда, с собой возьмёт. Ещё сегодня в обед дефилировала перед нами в платье и говорила, что это её звёздный час. Что в этот раз он точно не устоит, и ей удастся его заполучить». «Так кто она?» – нахмурилась я. «Заместитель финансового директора. Очень видная Фифа». «Переходить ей дорогу не советую. И так все судачат, что Тихонов в последнюю неделю как с катушек сорвался. Из-за тебя, между прочим». Теперь пакет не просто жёг руки. Его хотелось выбросить из окна. Если бы не огромная стоимость платья и обещание вернуть его в понедельник, я бы так и сделала, честное слово. «А у него с этой Яной что-то было?» обречённо взглянула на Иркуя. «Нет, не было». Она не любит на рабочем месте шашни устраивать, но она его любит, понимаешь? Безответной любовью уже почти год. Даже представить не могу, что с ней будет, когда она узнает, что он берёт завтра в клуб тебя. Уже узнала, наверное». Ира жалко улыбнулась мне и уставилась на дорогу. «Передай Яне, что я не планирую соблазнять её обожаемого генерального директора», буркнула я. «Он у меня в печёнках сидит. Хорошо ещё, что руки не распускает». Снова вспомнилось, как Тихонов положил ладони мне на плечи и осторожно помог расстегнуть молнию на платье. Я поёжилась. Вру я всё Ире. Нравится он мне. Тихонов не может не нравиться. Слишком уж он притягивает к себе. Мрачный, красивый, властный. Такие хорошие девочки, как я, против воли будут лететь к нему, как глупые мотыльки» и крылышки обожгут, и сгорят заживо, а всё равно будут реветь и кулаки кусать от желания побыть рядом с ним. «Ксюш, ты осторожнее, ладно?» Жалостью посмотрела на меня Ира. «Яна, она монстр, понимаешь? У неё дядя глава администрации. Растопчет и не оглянется. А у тебя за спиной никто не стоит. Одна ты, Ксюша. А ты язык за зубами держи, ясно?» Я сверкнула в её сторону полным ярости взглядом. «Я могила, Ксюша». «Знаю я тебя. Скорее меня в могилу сведёшь», — подумала и отвернулась к окну. «Слушай, скинь мне всё про эту Яну», — немного поразмыслив, попросила я. Ира молчала, видимо, раздумывала, как лучше поступить. «Слушай внимательно. Мои родители очень тесно дружат с семьёй Яны. Она мне не нравится, слишком высокомерная, но я обязана с ней дружить, понимаешь? Таковы правила в нашем дурацком городе». «Каждый, кто приближён к кормушке, друг к другу кум и сват». «Куда уж яснее», — горько усмехнулась я. Вспомнились обшарпанные стены родной хрущёвской трёшки, вечно горбящиеся над конспектами папа, бабушка, считающая каждую копейку. Стало страшно. В плохую компанию я попала. Растопчут и выплюнут, не поморщатся. А Тихонова ещё и шею свернут. Отправит меня это Яна в реку рыбок кормить, и никто не вспомнит». «Я тебе в личку ВКонтакте её аккаунт скину. Ты осторожно свои фейка войди и посмотри». Притормозив возле моего подъезда, сбивчиво заговорила Ира. Достала свой айфон последней модели и быстро что-то сбросила мне через социальную сеть. «И вообще, Ксю, будь осторожна. Я тебе всё, что в отделе будет твориться, расскажу. Если что, я на твоей стороне. Но сама понимаешь, у родителей бизнес. Без дружбы с администрацией никак». «Понимаю. Спасибо, что подбросила». Я потянулась к ручке дверцы. «Ксюш, мне жаль, что с папой твоим так вышло», — грустно улыбнулась на прощение подруга. «Мне тоже». Внутри всё сжалось, и я быстро выбралась из машины. Меня душили слёзы. Я не хотела, чтобы их кто-то видел. Почему в жизни всё так несправедливо? Отчего болеют те, кто не в силах заплатить за лечение?» Зайдя в подъезд, стянула ненавистные туфли и зашагала на четвертый этаж босиком, растирая по лицу слёзы.